Глава вторая Пришел за ней в точно назначенное время. Оливия сидела на кровати с закрытыми глазами, расслабленная, глубоко погрузившаяся в свои мысли. Я молча смотрел, не тревожил и ничего не говорил, откровенно любуюсь ею. Сама открыла глаза, видимо, почувствовав мое присутствие. Без слов протянул ей руку, давая понять, что нам пора. Подошла, но нет, не для того, чтобы быстро совершить переход. Прикоснулась. Медленно, неторопливо. По моей ладони двигались тонкие женские пальчики. Исследуя, прикасаясь осторожно, невесомо. Замер. По-моему, даже перестал дышать получая удовольствие от неизвестной мне ласки. «Что же ты делаешь, женщина? Прекрати!» Вздрагивал от ее прикосновений, шумно выдыхая. Почувствовал, как по телу прокатывалась дрожь. Сжал ее руку, накрыв своей, чтобы не почувствовала, не поняла, что делает со мной. Такой, казалось бы, невинный жест выбил почву у меня из-под ног. Не поднимала головы, и я умолял про себя, чтобы не смотрела мне в глаза. — Стоит только заглянуть в этот голубой омут, не смогу сдержаться, остановиться не смогу, не смогу ее отпустить. Мои мольбы были услышаны. Я был уверен, что ее примет Наратор, но нет, Март решил с ней поговорить первым. Что меня невероятно удивило. Она его испугается. Всегда сдержанный, часто безэмоциональный, жесткий. В этом мы были с ним очень похожи. Наверное, все, кто часто бывал при дворе, со временем становились такими. Вернулся за ней через пару часов и, войдя в кабинет Дорерда, замер. Март обнимал ее, нежно проводя рукой по волосам что-то говоря и успокаивая. Заметив меня, мужчина отошел в сторону с равнодушным лицом, а Оливия вытирала слезы. Сжал кулаки до хруста, останавливая себя, пытаясь успокоиться, не наделась глупостей. Злость окатила изнутри, застилая глаза. Сердце стучало где-то в висках. Открыл портал, практически затянув ее туда. «Не желаете объяснить, что я увидел?» Смотрю ей прямо в глаза. «Но хоть что-нибудь скажи, Оливия, пожалуйста!» «Нет!» Резко развернувшись, удалялась в направлении общежития. А я так и стоял, не в силах пошевелиться, смотря ей вслед. Вернулся в свой кабинет, наполнив вином бокал. Рухнул в свое кресло. Сейчас мне это необходимо. Пытался осознать, что я увидел в кабинете Эрда. В памяти всплывала яркая картинка. Март обнимал Оливию, крепко прижимая к себе. И я понял. Король желает, чтобы она вышла замуж, сама выбрав мужчину. А что, если мужчина уже выбрал ее? Если это дар Эрт уверенных их резерв совпадет. Она подойдет и ему. Он лишь лет на сто старше меня, красив, богат, невероятно влиятелен. Несколько столетий является правой рукой короля. Наратур безоговорочно ему доверяет, прислушиваясь к советам. Март дважды был женат, но наследниками не обзавелся. Возможно, с Оливией все будет иначе. Вот почему он пожелал с ней поговорить. Хотел посмотреть, предложить свою пару. Возможно, настоять на своем. И я сам привел ее к нему. Дар Эрт прекрасно осведомлен о моем проклятии. Часто в первое время я делился с ним переживаниями по этому поводу, и, казалось, он мне всегда искренне сочувствовал. А когда Лисса через сто лет наконец-то перестала гневаться и решила все-таки со мной поговорить, всячески помогал мне отыскать в древних свитках способы избавиться от ее магии. Но тщетно. И вот теперь он отбирал у меня единственный шанс на наследника. Я ему не соперник, да и никто из огненных слишком силен, слишком влиятелен. Он легко сможет убедить короля в необходимости своей женитьбы на Оливии, и тот ему отказать не посмеет. Внутри все сжималось, отдавая болезненными спазмами. Почему он открыто не сказал мне о своих планах на неё Почему не заявил прямо? Стало бы мне легче. Однозначно нет. Но через время я бы принял этот факт и, возможно, смирился бы. Больше всего злило то, что все это Март делал за моей спиной, хотя мы всегда были честны друг с другом. Представлял, как Оливия его обнимает и становилась невыносима. Даже тошнота подкатывала к горлу. Что же ты со мной сделала, девочка? Когда успела проникнуть так глубоко? Завладеть сердцем, приручить душу? подчинить своим невероятным глазам. Ортас вызывал. В кабинет вошла Исма, усаживаясь в кресло напротив. Не знаю, как я сейчас выглядел со стороны, но от взгляда женщины это не ускользнуло. — Что с тобой? Такое чувство, что ты сейчас взорвешься. — Все в порядке. Не поверил даже сам себе. — Приведи мне Оливию через пару часов. Расскажу ей, что перевод завершён и с завтрашнего дня она в полную силу занимается с защитниками. а зелье варенье теперь придется забыть, только если ты, конечно, не захочешь заниматься с ней дополнительно. — Дополнительно заниматься придется. Нужно выяснить, сможет ли она использовать резервы по отдельности, независимо друг от друга, и сможет ли по-прежнему лечить огненных. Прорыв может случиться в любой момент, и лекарь вам будет необходим. Мы должны быть готовы заранее. Я бы не подумал. Не подумал, когда она будет лечить меня, прикоснется. Лучше уж проваляться неделю в забытье. Я вижу... Она смотрела на меня с укором. Видимо, сейчас ты вообще не можешь думать, что произошло, ортос «Король говорил с Оливией?» «Нет, с ней говорил Дар-Эрт». Вспомнив Марда, волна ярости прокатилась внутри снова силой. На приеме у короля она даже не была. «Март? А он-то тут при чем? Обычно он болтовней не занимается, тем более разговорами с леди, оставляя это на ратору». — Король у нас мужчина обаятельный, умеет находить подход к женщинам, и они охотно отвечают ему вниманием. На церемонии инициации Оливия должна выбрать себе будущего мужа. Король решил подстраховаться, выдав ее замуж, чтобы быть уверенным, что из королевства она никуда не денется. — О, она уже знает? — Исма, вскочив с кресла, перегнулась через стол. — Не хочешь ли ты сказать, мой мальчик, что Эрт? — Видимо, да. Двух жен ему было недостаточно. В этот момент опустевший бокал в моей руке хрустнул, раздавленный на мелкие осколки. — Я больше не хочу об этом говорить. Приведи ее через два часа. — А говорить-то ты с ней сможешь? Я имею в виду нормально. Женщина смотрела с нескрываемой тревогой. Она всегда искренне переживала за меня. И теперь, когда у меня появился шанс избавиться от проклятия, злилась на Дорерда не меньше моего. Смогу. Не сомневайся. Отчеканил, искренне надеясь успокоиться за это время и натянуть свою привычную маску безразличия. Тяжело вздохнув, Исма покинула мой кабинет. Я знаю, она всегда искренне за меня переживала, по-дружески. Все это время женщина искала информацию о магии, наложенной на меня. Мы пробовали несколько ритуалов, но они, к сожалению, не помогли. Следующие минут тридцать. Простоял под ледяным душем в своем доме, уткнувшись лбом в стену. Не спасало. Не чувствовал холода или тепла, ничего не чувствовал. В моей жизни было много женщин, разных. Кто-то задерживался в моей постели всего лишь на одну ночь, кто-то дольше. Я испытывал к ним интерес, симпатию и даже влюбленность, но то, что я чувствовал сейчас, для меня было новым неожиданным, болезненным. Не знал, как с этим справиться, не понимал, как избавиться, вырвать, не думать совсем. Все было бы намного проще, если бы мы не виделись. Но я сам предложил Оливии помощь в обучении, и она согласилась. Видеться мы будем постоянно на занятиях и тренировках огненных, да и рейды никто не отменял. Выйдя из душа, потянулся за халатом. Только сейчас, вспомнив, что безжалостно его выбросил, нужно купить новый. В шкафу все еще лежало ее голубое платье, как напоминание о чудесном вечере, танцах и приятных прикосновениях. От него тоже нужно обязательно избавиться. К назначенному времени я уже находился в своем кабинете, ожидая прихода Оливии. Говорить максимально коротко и понятно, обращаясь официально и не называя ее по имени. Пусть увидит полное равнодушие с моей стороны. Безразличие, если нужно будет, перейду на грубость. Пусть ненавидит. Так проще.